Глава 30. Шумные встречи на тихой войне. Вопреки суеверным опасениям Корявого, ночь прошла спокойно. Домовой никого не душил, хозяйка ни во что жуткое не превращалась. Утро выдалось прекрасное, старуха на прощание даже напоила их парным молоком. Правда, молоко в городские глотки шло плохо. Данил его давно забыл, Валентин, оказавшийся хуторским, тоже Лара раньше не пробовала вообще, отхлебнула пару глотков и округлила глаза. Такое впечатление! Оно живое! Один дядя Миша браво опростал двухлитровую банку, заявив, что вкус парного молочка он тоже забыл, но продукт полезный, а потому следует пить, сколько влезет. И уехали. Патрулем преградил путь часа через полтора. Дорога раздваивалась, огибая необъятную гору. Влево уходила широкая наезженная колея, где прошла бы бок о бок парочка грузовиков. Вправо однорядка, подобная той, что вела в деревню. Поперек широкой стоял уазик цвета хаки. Свободное пространство между ним и обочинами было перекрыто аккуратно поваленными сосенками. Рядом на полянке стояла выцветшая палатка. Судя по выжженному пятну под большим черным треножником с подвешенным к нему чайником, по куче пустых консервных банок в сторонке, застава обитала тут не первый день. Несмотря на раннюю пору, возле машины прогуливался стриженный под ноль детина в кепочке афганки и камуфляже с нашивками ФКГЗ с АКСУ на плече. У палатки красовалось пять пар кроссовок, а на растяжке сохла тельняшка-безрукавка. без Детинушка браво шагнул вперед, энергично отмахивая рукой. Дядя Миша принял вправо и, не спеша, поехал себе дальше по свободной дороге, но сзади вдруг послышался свист, и часовой потрусил следом, махая рукой к себе, разок многозначительно показав автомат. — Вариант иностранец, — сказал Данил спокойно. Расстегнул ремешок кобуры, опустил предохранитель. — Давай задний. Уазик пополз задним ходом. Рядом с часовым торчал еще один коротко стриженный, постарше лет на пять, с защитными звездочками на погонах, не застегнутой в форменке. Старший лейтенант... Кубра у него на поясе осталась нерасстегнутой, а часовой держал автомат довольно небрежно. — Ну что, мужики? — дядя Миша выглянул с недовольной физиономией. — Вот тебе крест, не шпионы. Хочешь, подошвы посмотри, никакой там рации не заделана. — Кто такие? — спросил Старлей лениво-бдительно. «Интуриста с дочкой за медведем везем», — доверительно поведал корявый. «Валютой платит, мля. Тут повезешь». Данил открыл дверцу и выпрыгнул, обозрел патрульных и палатку с бессмысленно радостной улыбкой импортного человека, всю сознательную жизнь бродившего по асфальту. Больше из палатки никто не вышел. Два автомата к тому же висят у входа под пологом, «Караульчики, мать вашу!» Лейтенант дернулся было к нему, но проскочил взглядом мимо и даже немножко отвесил челюсть. Часовой реагировал столь же гетеросексуально. Лара выпрыгнула из боковой дверцы, как ослепительное видение. Роскошные золотистые волосы, просвеченные солнцем, струились по плечам. Невесомая маечка наглядно свидетельствовала, что... В буржуазном мире лифчики давно сочли пережитком. Потянулась, походкой манекенщицы прошлась возле машины и, очаровательно улыбаясь, сказала Данилу по-английски. «Смотри, у этого офицерика такая же педрастическая физиономия, как у дяди Джека». «Наверное, тоже...» Данил ей мысленно поаплодировал, вплоть до овации. «Сей маленький...» Спромт, имевший целью выяснить, понимает ли старлей по-английски, достиг цели мгновенно. Офицер таращился на девушку столь же умиленно обалдела, определенно не поняв ни слова. Данил тем временем подошел вплотную к часовому. Тот, глядя на Лару, непроизвольно проглотил слюну с громким чмоком. Обозрел ее спереди, с боков заулыбался. — Russian commanders? Well, well... И, войдя в образ, потрогал указательным пальцем дуло автомата, праздно болтавшегося у детины на плече. Тот и внимания не обратил, сказал завороженно. «Ох, Серега, я б ей вдул!» Старлей цыкнул на него, но дядя Миша с понимающей ухмылкой успокоил. «Да не понимают они ни хрена. Переводчик он сидит! Только он с похмелья в деревне Брашки обожрался!» «Пошевелиться не может!» «Вы чего тормозили-то?» «Ох, я бы ей!» — повторил простяга часовой. Данил с милой улыбкой сказал ему на английском «Почеши себе яйца, битой бутылкой, дитя мое, и жопу не забудь!» И, обойдя его с раскованностью патентованного иностранца, направился к палатке, стал озираться с видом крайнего любопытства. «Куда едете?» — спросил Старлей, косясь на лару. — Сказали, вот сюда. Дядя Миша показал ему карту и ткнул пальцем. — Говорили, тут есть медведь. Нам, честно тебе скажу, интереснее его по тайге покружить подольше. Он, английская морда, подённо платит. Вот я его четвертый день вокруг деревень кручу. Да заскучал что-то, в чищобу хочет». — А вы что тут делаете, а? Лара, склоняя головку то к правому плечу, то к левому, разглядывала часового. Часовой млел. Данил, повернувшись в полоборота к машине, внимательно слушал. — Сюда не надо, — тыкал пальцем в карту Старлей. — Тут запретка. — Сюда тоже соваться не стоит. — А что вы там крутите? Спускай мой аппарат, что ли, упал? Лейтенант поманил его пальцем и сказал потише: "Утечка радиации, понял? Навезли там одну херню на точку, а она с откоса кувыркнулась. Так что забирай в сторонку. Вот здесь, чтобы вас и близко не было. Мы сами в ту сторону до ветру сходить боимся. Хоть дозиметр пока и не шевелится». Судя по его лицу, он искренне верил во все, что говорил." Сам попал на обманку. Ну, спасибо, что предупредил, сказал корявый облегченно. А где, говоришь, безопаснее? Ага. Туда и вжарю. Покручу его еще пару деньков. Только смотри, на тахарцев не напарись. Так это что, по радио не звездели? Точно тебе говорю. Возле Шеломаихи местные с ними стрелялись. Заходят на нашу сторону только так. Ну, знаешь, ихних лошадок. Везде пройдет, по горам лазит, как кошка. Да у меня карабин при себе. Они тоже не пустые, — сказал Старлей. — Слышь, Серега, — обрадовался Чезовой, — а может, кого из нас послать одного с иностранным гостем, чтобы ненароком узкоглазые не обидели? — Я бы съездил ради такого случая, согласно дружбе народов. Все тишком, и полкаш не узнает. — Подтянись, — старлей окинул его уничтожающим взглядом. — Хорошо они по-русски не секут. А то писал бы об этом потом у себя насчет нашей дисциплинки. — Ну, куда тебе щемиться? Так она тебе и дала. Ты ж полгода не подмывался, а у них на каждое время дня свой дезодорант. Все равно положить бы ее голой попкой в мягкие лопухи. Да сиди уж, страдалец, марш на пост. Часовой вздохнул. Может, она хоть с нами сфотается? Пошел, говорю. Старлей уже стремился побыстрее от них избавиться. пока не вылезли из палатки остальные, и дисциплина в подразделении не оказалась подорванной на весь оставшийся день. К тому же Данил, отвечая на яростные взгляды старле детской улыбкой, бродил возле палатки, недвусмысленно намереваясь поиграться автоматами. — Забирай ты их и вали, хрен с тобой, — посоветовал он корявому. — А насчет тахарцев поглядывай. — Погонишься за валютой — Без головы останешься. — Да чего они там? — Вот те чего. Я вчера выходил на связь. Сказали, что подойдет еще батальон. Понял? По пустякам в тайгу не погонят. Они говорят, в лесничестве всех вырезали. — Эй, мистер! — заорал корявый Данилу, усиленно помогая себе жестами, стуча пальцем по стеклу часов. — Ком, ком! Время! — Время! Ту — Ту-ту-ту-ту! Медведь! Бух-бух! — Ну, чтоб ты только мне на дороге не попался, — сказал Данил по-английски, похлопав старлее по плечу. — Пошли, доченька иностранца, а то у часового скоро казенные штаны по шву лопнут. Не все же равнодушны к моей прелести, как ты, болван. Очаровательно улыбаясь, бросила Лара на том же наречии и сделала ручкой часовому. «Гудбай, малщик!» «Вряд ли они будут сообщать лагуну», — подумал Данил, когда машина тронулась. «А если и доложат по рации, будут упорно толдычить насчет нынешнего человека с очаровательной дочкой. Приметы у них, можно биться об заклад, в памяти не отложились». Вот разве что параметры Лариной фигурки могут описать с точностью до миллиметра. Значит, подходит еще батальон. Интересно, означает ли это, что раскопки близятся к концу? Валентин достал процессор, они уже захватили начало запрограммированного маршрута, Хитроумная штучка старательно попискивала и свирестела, отмечая короткими пунктирами все отклонения машины от вколоченной в память процессора трассы. Данил пересел за руль. С ровной дорогой пришлось распрощаться. Машина перла по редколесью, раскачиваясь, словно лодка на волнах, взревывая мотором, прыгая на толстых корнях. Уазик способен творить в тайге чудеса, лишь бы хватило места проехать. Валентина с Ларой швыряла на жестких лавочках, автоматы им пришлось взять в руки, а запалы от гранат Данил напихал себе в карманы. Рюкзаки ездили то вдоль, то поперек. Хорошо еще в их вещах не было ничего стеклянного, иначе давно разбилась бы к чертовой матери». Примерно через час такой эквилибристики Данил остановил машину, решительно выключил мотор. Уазик, накренясь на левую сторону, приткнулся на отлогом склоне. «Дальше не проехать». Тайга становится все гуще, петлять пришлось бы так загогулисто, что пешком все равно быстрее. «Приехали, господа», — сказал он, распахивая дверцу. «Дальше придется ножками». Вокруг стояла тишина. Машка моментально окутала их мельтешащим облачком. Данил побрызгал вокруг импортным аэрозолем, на пару минут воздух очистился, но вскоре крохотный таежный гнус вернулся, щекотал лицо, назойливо лез в уголки глаз. — Ну, откуда они берутся? — Лара громко выругалась, устав отмахиваться. — Ручками не махай, не поможет, — сказал Данил. — Это еще ничего, бывает похуже. Он достал флакон с отечественным гнусобоем. — Придется мазаться. Только сначала косу заплети, да потуже, чтоб за ветки не цепляться такой гривой. — Воняет! — Лара недовольно повертела флакон. — Смотри, чтобы в глаза не попало. Данил щелкнул затвором, забросил автомат на плечо и прицепил нож к поясу. Валентин извлек шикарный нож разведчика в зеленых ножных кусачках с зеленой рифленой ручкой. Данил присмотрелся. Так и есть, перышко с фокусом. От обычного армейского ничем вроде бы на первый взгляд не отличается, но в торец заделано стреляющее устройство на один патрон, с 20 метров можно прошибить каску. Лара старательно упрятала косу под капюшон ветровки, завязала под подбородком шнурок, нести ей ничего не пришлось, рюкзаков было только два, да и тени особенно тяжелые. Впрочем, камуфляж, десятка-два консервных банок, сухой паек на неделю, по четыре автоматных магазина, гранаты, аптечка. У Валентина было еще большое, но легчайшее, синтетическое полотнище, из которого можно было соорудить подобие палатки. Пара биноклей, пара фонариков, топорик. Вот и все. Данил велел Ларе снять кроссовки, проверил подошвы. Нет, скользить не должны. Но для надежности пилкой своего ножа сделал несколько надрезов, там и сям выпилив зубцы. Вздохнул. Вроде бы пойдет. Запомни, Техника безопасности простая. Смотри, куда ставишь ногу. Не спеши. На поваленные стволы подошвой не опирайся. Переступай их. Если вывихнешь ногу... Не знаю, что и делать. Пристрелишь? Лара улыбалась, но немножко посерьезнела. Все же общее настроение действовало. Пристрелить, конечно, не пристрелю, сказал Данил. Но придется оставить тебя с Мишей дожидаться нас. Будете сидеть посреди тайги, черт знает сколько, нервишками скрипеть. Так что ты уж постарайся осторожнее. — Ну, готовы? Он отошел метров на двадцать. Порядок. Уже с такого расстояния машины не видно, а с воздуха тем более не заметит. Вернулся к своим, докурил сигарету и аккуратно затоптал окурок. снова вздохнул. Пошли. В общем, было не так уж трудно. Погода стояла прекрасная, болот и топий по пути не предвиделось. Валентина с дядей Мишей Данил пустил вперед, а сам встал в хвост позади Лары. Как-то незаметно зашевелились в памяти старые навыки, и он без особого напряжения стерег каждый ее шаг. Было даже легче, нежели встарь, Потому что сосредоточился на одном — подхватить, если споткнется. Многочасовая ходьба по тайге предприятие не то чтобы особенно изматывающее, но однообразное и нудное. Обзора нет никакого, глаз утыкается в сплошную стену деревьев, сухие веточки легко ломаются, хрустя, когда ты их задеваешь. Отсучив покрупнее. живых приходится уворачиваться, то и дело лицо встречает невесомо липкую паутину. Хорошо еще почти не попадается на пути непроходимого бурелома, но иногда все же приходилось огибать высоченные выворотни. Гнуса то ли стало поменьше во второй половине дня, то ли с ним немного свыклись, и он перестал раздражать, Но все равно через каждый час мазались вонючей дрянью, испарявшейся столь же быстро, как основатели пирамид с денежками в вкланчиков. Живности вокруг хватало. То непуганные белки винтом, взмыв по стволу, цокали сверху, то с фырчанием взлетал табунок рябчиков и приземлялся не особенно далеко. Дичь словно чуяла, что полить по ней не будут. Зверье покрупнее и пообстоятнее на глаза себя, понятно, не выставляло. Успевало услышать шаги издали и бесшумно растаять в чаще. Узенькие звериные тропки встречались раза четыре. По одной они даже прошли с полкилометра. Очень удачно была протоптана, почти совпадая с их маршрутом. широкие ручей перешли, свалив поперек молодую сосну, отталкиваясь одна от двумя специально вырубленными слегами. В два часа дня Данил объявил привал. Валентин ни словечком не протестовал против того, что командование как-то незаметно перешло к Данилу. Вообще хлопот с белобрысом не было ни малейших. Рта почти не разевал, двигался мягко и бесшумно, без единого лишнего движения, казался неутомимым и неостановимым, словно робот. Но именно это, признаться, Данилу и не нравилось. Он не ощущал рядом с собой присутствия человека. Рослый блондин с бесшумным автоматом на плече был отделен неким силовым полем, тормозившим все эмоции и выпускавшим наружу лишь снисходительное равнодушие. И Данил до сих пор ломал голову, прикидывая, прав он или нет». уже вынеся решение и поставив точку. Слава богу, Лара причинила меньше хлопот, чем он опасался сначала. Час за часом топало след вслед за белобрысом, не пища и не жалуясь. Первое время немного замедлял ход всей цепочки, но довольно быстро приладилось не спотыкаться, и Данил успокоился, ухмыльнувшись про себя: что делает с людьми золото?» На привале она облегченно охнула и повалилась навзничь, даже не подумав сбегать в кустики. Корявый разжег крохотный костерок, отгоняя дымком поредевшую мошку. Данил вновь заставил девчонку снять кроссовки и тщательно исследовал кожу на ногах, шлепая ладонью, когда начинала попискивать и заявлять, что ей щекотно. «Ну, ничего». сказал он облегченно. Не стал бы я тебя брать в долгий маршрут, но день другой с тобой неприятностей не будет. Совершенно бесполезное пространство, обронил Валентин. При одной мысли, что это тянется на тысячи километров, цивилизованному человеку становится не по себе. А как насчет зеленых легких планеты? С ленивой подначкой бросил Данил. Ну разве что. Они устроились на отлогом склоне, под кедром. Ощущение трудно было описать словами. Вокруг все было как прежде, как сто тысяч лет назад, когда человек ютился по пещерам. Здесь не изменилось ничего, и в мощь оставшейся где-то вдали цивилизации верилась с трудом. Впрочем, в ее разумность не верилось вообще. Съели по банке тушенки на двоих, выпили кофе из отыскавшихся в рюкзаке у Валентина английских банок, армейских саморазогревающихся, и минут через двадцать Данил поднял группу, наплевав на умоляющие взгляды Лары. Ничего, ухмыльнулся он, забрасывая автомат на плечо. Чем больше протопаем до темноты, тем меньше останется на завтра. Так что, форвардс! Fräulein.